Всем апрельским холодным и очень ветренным вечером Ольга возвращалась от Димы в странном настроении, одновременно романтичном и очень грустном. Он всегда предлагал проводить ее до дома, но девушка постоянно отказывалась от этого, хотя, к ее удивлению, каждая минута, проведенная рядом с Чащиным, приносила ей маленький кусочек счастья. Странно, но чувства к Диме начали ее менять, и то, что вчерашний Олег казалось глупым и ненужным, «Сегодняшний стало необходимым». Ольга плотнее запахнула элегантно повязанный нежно-лавандовый шарф. Пальцы ее от ветра были озябшими, и даже тонкие перчатки не могли защитить их от холода. Зато сердцу было хорошо и тепло, ведь она почти целые выходные провела с Димой. Его мама улетела на какой-то симпозиум, и он остался в квартире полноправным хозяином до вторника. Уикенд они провели вместе. Ольга была в восторге, хотя знала, что это всего лишь кратковременное счастье. Зато она находилась с Дмитрием почти постоянно. А он, понимая, что виноват перед Олей за то, что не может дать ей всего того, что она хочет, вел себя как истинный джентльмен. Он вообще всегда был нежен и заботлив, и его единственным недостатком оставалось лишь то, что Дима был влюблен в другую девушку. «Кажется, безнадежно». Но Оля смирилась с этим и просто наслаждалась тем, что могла получить в данный момент, забыв о былой гордости, самовлюбленности и дерзости. В эти выходные они вместе завтракали, обедали и ужинали. Готовили, кстати, тоже вместе. Вместе спали в его кровати, накрывшись одним теплым одеялом, вместе, обнявшись, смотрели разные фильмы и часто разговаривали обо всем на свете вместе, сидя на уютной лоджии, то под солнечными еще пока едва теплыми лучами, то под далекими едва видными звездами и тонким полумесяцем. Они даже вместе ходили в ближайший супермаркет и, как самая настоящая пара, вдвоем выбирали покупки. Дима взял тележку и катил ее вперед, а Ольга постоянно останавливалась, дергала его за рукав и долго выбирала что-нибудь, спрашивая совета парня. Ей не было важно, что покупать, ей просто нравился сам процесс. «Я тебя не узнаю» шепнул ей Дмитрий Науха около самой кассы. Ольге показалось, что он посмотрел на нее почти с любовью, и она еще крепче прижалась к его руке, вызвав завистливый взгляд у двух стоявших позади девушек, видимо, принявших их за настоящих влюбленных. Почему-то именно этот момент запомнился и наиболее отчетливо, и именно его Князева вспоминала, направляясь к месту работы матери. В этот понедельник у них стояла всего одна пара, И молодые люди решили ее прогулять. Вернее, это решила Ольга и умудрилась сделать так, что и Дима захотел этого. И уехала она от него поздно. К матери, вечно занятой в своей адвокатской конторе, девушка шла из-за того, что она, как оказалось, забыла в другой сумке ключи от дома и не могла туда попасть. Поэтому хотела взять у матери ее ключи. Именно из-за такой мелочи Оля и встретила в офисе Никиту Кларского. Она зашла в помещение и сразу же удивилась тому, как напряжен охранник на входе, а один из коллег матери нервно что-то ищет в вестибюле, явно опасаясь заходить в ее кабинет, из которого доносились агрессивные мужские голоса. «Оля, вы лучше подождите», — сказал коллега девушке, обернувшись на звук ее каблучков. «Там пока все...» — он почему-то сглотнул и с опаской покосился на дверь. «Заняты. У Карины Дмитриевны гость». Ольга, поздоровавшись, кивнула, решив дождаться, когда из кабинета матери выйдут ее громкие посетители, и, осторожно ступая, прошла в соседнее небольшое помещение, называемое в офисе кухней. Тут стояли диванчик для отдыха и стол, микроволновка, холодильник и потрясающая кофеварка. Девушка села на диванчик, откинувшись назад, вспоминая теплые губы Димы, но почти тут же подскочила на месте. В кабинете матери что-то грохнуло, и не один раз. Как оказалось позже, этот бешеный Март перевернул ее стол с компьютером, потому что ему не понравился тон адвоката, защищавшего интересы его друзей, попавшихся недавно в руки полиции. После он перевернул еще что-то, кажется, шкаф, ударил одного из сотрудников матери, нагрубил ей самой и, с силой распахнув дверь ногой так, что она с шумом ударилась о стену, первым вышел в коридор. В коридоре Андрей Громко в самых нецензурных выражениях сообщил работникам конторы, что если его друзья в скором времени не окажутся на свободе, кое-кто лишится не только адвокатской лицензии, но и самого ценного жизни. Вместо двери на офисной кухне была арка, поэтому Ольге все, что творилось в коридоре, было замечательно видно. И увиденное, высокие крепкие ребята с явно уголовной наружностью и их агрессивный предводитель, ее напугало. Но еще больше ее потрясло то, что среди бандитов был Никита Кларский, тот самый приятель ее Димы, который так тепло улыбался. Только его теплая улыбка теперь куда-то исчезла, а лицо было суровым, неподвижным. «Последний раз, — говорю, — или ты делаешь свою работу на отлично, или сама знаешь, что будет». Процедил Март, довольно еще молодой симпатичный мужчина, глядя волчьими глазами на перепуганную, бледную, но все еще старающуюся держать себя в руках мать Ольги. Сама Оля, введя и слыша все это, не знала, что ей делать — бежать на помощь или вызывать полицию. Она вскочила, но Князева-старшая вовремя заметила дочь и, пока Андрей не видел, только головой покачала, мол, сиди там и не высовывайся. И Оля послушалась, умоляющий взгляд матери женщины, в общем-то, смелой, проигнорировать она не могла. «Андрей Михайлович, мы все уладим», — тихо и очень уважительно произнесла женщина. «Мы почти договорились с вожняком, который ведет дело». «Заткнись», — прервал ее Март. «Раздражает». Он обрушил кулак на шкафчик в коридоре, и удар его был такой силы, что деревянная дверка оказалась разломанной. А бандит продолжал... «Нет, ну ты сама понимаешь, что не по понятиям как-то получится, если мои братки на зону пойдут. Сечешь ведь? Сечешь». «Давай, госпожа адвокат, старайся, я жду результатов. А ты что на меня смотришь?» Вдруг почти без перехода, грязно выругавшись, прорычал он на молодого человека в строгом костюме, помощника князевой старшей, скромно стоящего рядом с ней в коридоре. «Я? Я ничего, вам показалось», — пробормотал тот, Но Марта, чего-то еще сильнее взбесившись, схватил его за грудки, улыбнулся, как милому щенку, и вмазал по челюсти подгогот своих соратников. Тот упал на пол, но почти тут же поднялся на ноги, испуганно глядя на Андрея. Испуг явно притягивал Марта. Его темные глаза радостно блеснули. Он вновь собрался ударить молодого юриста, и тот закрыл голову. Тихо, тихо, хватит! Вовремя перехватил во второй раз занесенную тяжелую руку брата Никита. «Он ни при чем!» «Защищаешь, малыш?» — внимательно посмотрел на него Андрей, но бить больше никого не стал. «Бесит! Как все бесит!» «Все! Все на выход, малыши!» — приказал он своим верным соратникам. «Пусть господа адвокаты работают, а если не будут работать, пожалеют!» И тут Март заметил перепуганную, стоявшую в сторонке, рыжеволосую элегантную девушку-секретаршу. Она его тоже заинтересовала. А может быть, к нему ее притянул ее страх, затаившийся в зеленых глазах? «Ох, прости!» — кивнул ей мужчина и близко-близко подошел к девушке. «Сорвался. Ты испугалась меня?» Она молчала и не шевелилась. А он осторожно наклонился к ней, аккуратно убрал темно-рыжую прядь с бледного вытянутого лица и, медленно наслаждаясь энергией ее страха, дважды поцеловал в щеку. От этого у нее подкосились ноги. «Я тебе нравлюсь?» — шепотом спросил он у девушки, гладя по лицу. Его дружки стали делать недвусмысленные пошлые намеки. Мателя напряглась, как и другие находящиеся здесь люди. Предугадать действия Марта ни она, ни они не могли. А рыжеволосая секретарь могла только не смело кивнуть в ответ Андрею. Что еще она могла сделать? Сказать, что, несмотря на симпатичное жесткое лицо и крепкую сухощавую фигуру, он совсем-совсем не нравится ей? Что боится настолько, что хочет убежать отсюда, что ненавидит таких, как он? «Какая хорошая девочка! А я ведь редко кому нравлюсь!» Марта осторожно взял ее руку и приложил к своей груди. «Поехали со мной?» Глаза ржеволосые стали размером с блюдца. Ехать куда-то с этим опасным типом ей не хотелось. «Почему молчишь? Соглашайся!» «Госпожа адвокат, почему ваша помощница мне не отвечает?» Весело обратился он вдруг к князевой, как к старой подруге. То, что Андрей вдруг стал называть ее навы, еще больше испугало мать Ольги, да и всех прочих присутствующих, кроме, конечно, друзей и подчиненных Марта. «Она стесняется», — ответила женщина, осторожно подбирая слова. «Вашего внимания, скромная девочка». «Вот как! Стесняешься?» Март продолжал гладить рыжеволосую по тыльной стороне ладони, которая все еще лежала на его груди. Убрать руку девушка не решалась, а его это, кажется, забавляло. «Я...» — губы ржеволосые пересохли. «Ты?» — с любопытством переспросил Андрей, подавшись вперед. Положение спас его младший брат. «Все, поехали, не лезь к ней», — вновь сказал бесстрашно Никита. «У нас еще дела, Андрей, оставь девчонку». «Заткнись, олень», — бросил ему Март, но, чуть подумав, протянул... «Хотя... ты прав, у нас дела. По тачкам, братва. Я к тебе, девочка, приеду чуть позже. Договорились? Жди». И он вновь поцеловал торопевшую девушку, только теперь уже в губы. Грубовато, быстро, но весьма умело. Ник поморщился, происходящее ему не нравилось. А через минуту представители славной преступной группировки пристанских уехали. С улицы донесся только шум моторов их дорогих больших машин. «О, Господи!» — выдохнула Князева-старшая, прислонившись к стене. «Они точно ушли!» «Вот же, козлы! Да, я адвокат его дружков, что он себе позволяет! Настя, ты в порядке?» — обратилась она к секретарше, закрывшей ладонью губы. «Настенька, давай-ка ты себе отпуск возьмешь, а? Приедет же!» «Нет, вот скотина! Урка!» «Устроил представление! Он же знает ситуацию, да там в прокуратуре!» Она замолчала и тяжело вздохнула. Один из коллег Карины Дмитриевны увел рыжеволосую Настю, у которой глаза были как блюдца. Она все никак не могла опустить руку от лица. Все ее сотрудники были в шоке, в ступоре была и сама Оля. «Мама, кто это был?» – спросила она у матери чуть позже, когда работники конторы немного успокоились. «Никто!» — отозвалась-то твердо. Рассказывать дочери о бандитах ей совершенно не хотелось. «Оля уезжает сюда прямо сейчас! Прямо сейчас! Не дай бог, этот урод вернется! И вообще!» — сорвалась женщина на крик. «Ты зачем пришла сюда? Что ты тут забыла?» «За ключами?» — свои забыла. Никак не могла поверить Оля, что только что видела Ника Кларского среди бандитов. Ошибиться и обознаться она не могла. «А свои куда дело?» «Вот, возьми их и уходи, хорошо? Ты же видела, что тут было? Николай, проводи мою дочь, будь добр, посади в такси», — обратилась Князева к одному из коллег. Тот нехотя согласился и увел Ольгу, а женщина попыталась привести в порядок секретаршу. Уже от него, стоя на улице в ожидании такси, она выяснила, что их офис навещал некий Андрей Март. Тот, кто, как поговаривают, возглавляет группировку пристанских, не просто бандит, а еще и псих. «А кто стоял слева от него, светлорусый высокий парень?» — тихо спросила Оля у Николая. «Брат его младший», — поморщился мужчина. Видала, как они похожи? Что старший, что младший, зверь и звереныш. С ума сойти, этот чокнутый март к нам явился». — А ведь я говорил Карине, — назвал он по имени мать Ольги, — не надо связываться с пристанскими, не надо, от них одни проблемы. Жизнь-то дороже любых денег. И Оля была согласна с этими словами. От Кларского были лишь неприятности, крупные и мутные. Из-за того, что Никита вторгся в ее жизнь, у нее появились одни проблемы, серьезные. Сначала она невинно с ним флиртовала, желая, чтобы Дима поревновал ее к другу, Однако вскоре Ольга поняла, что совершила большую ошибку. Через знакомых парней, с которыми она иногда вместе зависала в клубе, девушка подробнее узнала о том, кто такие Пристанский Март, а также его младший брат. Последнего, его, кстати, называли Никки, мало кто видел, но слухи о нем ходили самые разные. А университетский Никита Кларский, внешне все тот же вежливый и благополучный мальчик, Все продолжал оказывать ей знаки внимания и даже пригласил на свидание и в шутку намекнул, что не потерпит конкурентов. Он сказал это смеясь, а Ольга реально перепугалась. Поняла, что если Ник узнает о том, что она тайно встречается с его другом, он что-нибудь сделает с Димой. К тому же Князева искренне считала, что чаще ничего не знает о двойной жизни приятеля. Она просто решила защитить любимого и остаться с ним вместе. Поэтому и попросила смерча об услуге, Поэтому и играла роль влюблённой, поэтому и завертелась эта весёлая игра, в которую то и дело вмешивались совпадения и случайности. Чем больше я с тобой общалась и наблюдала, тем больше чувствовала свою вину перед тобой, Маша. «Как бы мне не хотелось этого признавать, но ты действительно хорошая девушка», — произнесла Князева. Кажется, она что-то вспоминала, а её взгляд блуждал не по обоям, а по каким-то своим собственным мирам. То, что она говорила, негромко, складно, размеренно, время от времени позволяя себе сарказм или усмешки, казалось чем-то нереальным, странным, но я точно знала, что гостья говорит правду. И хотя я уже знала, кто на самом деле Кларский, мне нелегко было до конца осознать, что он не такой, каким я его раньше представляла. Да и тайна Чащина и их мотивы и поступки до сих пор казались пересказом то ли фильма, то ли книги. «Ты заставляешь меня чувствовать себя сволочью», — отозвалась я, отвернувшись. «Я сердилась. На себя, на нее, на Димку, Ника, Дэна, на весь мир. За то, что все так запутанно и сложно. «Потому что ты отобрала у меня Диму, думая, что это я отбираю Дэна?» — уточнила Князева. Я сощурилась. Мне не хотелось отбирать у нее любимого. Я была такой наивной, что даже не видела этого». И вообще, так не должно быть, пусть Чащин любит ее. Только говорить Князевой об этом я не стала. Оля, ты пришла рассказать мне о том, что ты ко мне чувствуешь, что ли? Если так, я тебя прерву и спрошу кое-что другое. Что за наезды были вчера по телефону, что ты имела в виду? Я имела в виду Дениса. Что, хорошо потусили в своем галазе? Зло спросила я, вновь начиная ревновать. Развлеклись? Вот только я не могу понять. Если ты любишь Димку, что тебе надо от смерча? Что? Она с усмешкой на меня поглядела. Мне ничего не надо от него. Я же сказала, он мне как брат. А, протянула я задумчиво. Ну точно. Значит, по нему тащится твоя сестренка? Вспомнилась мне Инна, с которой смерч встречался. Ты права. Они любили друг друга. «Во мне что-то вспыхнуло, и оно же готово было взорваться фейерверком эмоций. Она находится в Галазе, да?» «Да», — спокойно подтвердила Князева. Я стиснула зубы. «А что, если, уехав в Соли, Смерч вернулся вместе с этой загадочной Инной, поэтому и забыл про меня? Даже если он сначала и правда что-то чувствовал ко мне, то после того, как вновь встретил свою лазурную прекрасную Инну, с которой когда-то расстался...» забыл ту, которую прозвал Бурундуком, и теперь находится вместе с другой, обнимая и целуя, как прежде меня. «Не надо так, пожалуйста, не надо!» — взмолились головастики. «Отлично!» Я медленно вдохнула и также медленно выдохнула. «Денис сейчас с ней?» «К счастью, нет!» Ее ответ прозвучал загадочно. «Почему же они были не вместе, а?» «Они ведь так любили друг друга!» Яда в моем голосе была хоть «отбавляй!» Маша попыталась остановить меня гостья. «Что?» «Маша, они не могут быть вместе!» «И почему же?» Инна умерла, Все тем же очень ровным голосом произнесла Оля. Я остолбенела. Кажется, даже дышать перестала на несколько секунд. «Что?» «Маша, я и Денис...» Каждый год ездим в Галас только по одной простой причине — там находится могила моей сестры. Ее голос так и не дрогнул, словно Князева говорила о чем-то обыденном, но ее руки, лежащие на коленях, сжались в кулаки. А вот мои руки покрылись холодными мурашками. Моя воинственность второй уже раз встретилась со смертью. «Умерла?» — спросила я почти шепотом. Все другие звуки пропали. Все, кроме подозрительно спокойного голоса Князевой. Я даже себя не слышала. Нет, мы такие молодые, мы не можем умирать, мы... Умерла, повторила девушка. Иден считает, что умерла она из-за него. В голосе Ольги прозвенели печали, и горечь, которые вот-вот должны были разбиться о поверхность реальности. Он винит в этом себя, за то, что она навсегда осталась в море. Фейерверк все же взорвался и меня накрыло черной стеклянной волной. Должны жить. Этот день был таким же жарким и веселым, как и все остальные этим летом. Только ветер с моря был особенный, вроде бы и ласковый, остужающий, но словно чужой, опасный, несущий в себе глубоко затаенную угрозу угрозу из самых темных водных глубин, куда не попадал ни один луч света. «По ощущениям, этот ветер напоминает мне Сирокка. произнесла Инна, стоя на балкончике и глядя на утреннее обманчиво спокойное море. Яркий дерзкий рассвет они с Дэном уже встретили пару часов назад. Когда мы были на севере Сицилии, ну, тогда, в прошлом году, дул этот самый Сирока, и у меня появилось это же чувство. Неловко закончила она свои мысли. «Какое?» — приподнялся на локте чуть сонный и растрепанный Дэн. Они с сынной не спали почти всю ночь, а о Сирокко, сухом горячем итальянском ветре, он пока что знал только из книг и чужих рассказов. Сам он на острове Сицилия пока еще не был, хотя Италию несколько раз посещал. Эта солнечная страна вообще ему очень нравилась, как, впрочем, и его деду. А еще их обоих увлекала античность. Колизей, Капитолийский холм, Римский форум — все это манило своим особенным духом легендарной эпохи, заставляя просыпаться исследовательский интерес. Поэтому и в Галазик, как в одной из старинных древнегреческих колоний на берегу Черного моря, сохранившей достаточное количество памятников той эпохи, смерчу неимоверно нравилось бывать почти каждое лето. Это место притягивало его своей неуловимой атмосферой безмятежного отдыха и прикосновением к далекому прошлому. И не раз да казалось, что когда-то он уже не раз здесь бывал, когда-то очень давно и, может быть, даже во сне. Ну же, какое чувство! Когда дул Сирокко, мне становилось не по себе. Отозвалась Инна медленно, гладя пальцами гладкую поверхность перил. И сейчас эти же ощущения. Из-за ветра в голове поселилось чувство обреченности или вины, или безысходности, не знаю даже, а еще почему-то ревности. «Денис, глупо так, у меня в душе все так глупо». «Ты меня, наверное, ревнуешь», — подмигнул начавший впадать в меланхолию девушки Дэн. Он встал с кровати, подошел к своей любимой и обнял ее за плечи. Несмотря на жару, ее кожа в тот день казалась неожиданно холодной, а в глазах плескалась та самая обреченность, о которой она говорила. Как потом вспоминала Оля, у Инны даже ресницы стали в тот день другими. В какой-то момент за завтраком они напомнили ей закрывающиеся лепестки увядающего цветка. «Тебя? Тебя всегда ревную?» призналась Инна, откинув голову ему на грудь, и в глазах у нее действительно мелькнул привычный страх потерять фактически идеального парня. «Нет, на самом деле очень сильно ревную. Ты у нас вон какой мальчик видный. Даже странно, что тебя другие девушки не интересуют». В голосе Инны послышался страх, но она умело скрыла его смехом. «Дело не в количестве, а в качестве», отозвался Игрива Смерчинский, который не принимал тогда всерьез слова подруги. «Ты самая, поняла?» Инна только вздохнула. «Эй!» — поймал ее настрой парень. «Ты чего такая хмурая? Девочка моя, встряхнись!» «Встряхнись, я сказал. У нас еще почти целый месяц рая!» Откуда ему было знать, что впереди ад? И Дэн, ничего не подозревая, предложил Инне развеяться на яхте, на которой должно было состояться празднование дня рождения девушки Игоря. «Давай, маленькая моя!» «Прогулка по морю — это круто!» — шептал он ей на ухо соблазняюще. Игорь зафрахтовал яхту, он их обожает. «Ну, поедем. Будет весело. Там будут только свои». «Денис, я не хочу. Ты же знаешь, я не люблю воду!» Поморщилась Инна, которая больше ценила скромное, но достойное одиночество, нежели бесшабашные шумные компании. «Мне нравится на нее смотреть, а не быть в ней». «Будем лечить твой страх». «Давай покатаемся, а?» На самом деле, Дэн сам предложил Игорю справить день рождения его подруги на небольшом комфортабельном судне. Игорь, кстати, был одним из четырех его друзей, входящих в близкий круг доверия. Надо сказать, в будущем он тоже ощущал вину, в первую очередь перед смерчем, и когда тому нужна была помощь, всегда помогал. К примеру, организовал охрану одного очень важного Дэну-человечка. «Да не хочу я, Мишка!» — с некоторым отвращением взглянула на водную гладь Князева, и сердце ее чего то сжалось. «Давай ты один пойдешь в море». «Без тебя? Нет, Ин, без тебя не пойду!» — пощекотал девушку под подбородком Дэн. «Только с тобой! Что я буду там делать один? Ну, соглашайся! Яхта классная, море спокойное, я с тобой!» После долгих уговоров, сопровождающихся ласковыми словами и объятиями, ему, наконец, удалось уговорить Инну на морскую прогулку. И через пару часов они, не выпускающие рук друг друга, довольный Игорь с подругой, миловидной брюнеткой с волнистыми волосами ниже талии, а также еще несколько веселых молодых людей с подругами, поднялись на палубу двенадцатиметровой парусной яхты. Игорь расщедрился и заказал шикарную красавицу с просторной белоснежной палубой и скрытым кокпитом, в котором находился и обеденный стол. Увеселительная прогулка по морю должна была продолжаться до позднего вечера, после чего вся компания планировала отправиться в клуб. Сначала Инна чувствовала себя несколько неловкой и с тревогой в голубых глазах наблюдала за тем, как яхта с гордыми парусами отдаляется от безопасного причала. А потом спокойное море, едва виднеющаяся полоска берега и вид безмятежных темных горчично-серых скал стали ее успокаивать. Ей словно ввели какое-то лекарство в вену, которое сначала дарило умиротворение, а после — вечное забвение. Она сидела на палубе в обнимку с веселым смерчем, которого неимоверно радовал морской соленый ветер и гриво бьющий прямо в лицо, и любовалась пейзажами. Чуть позже и от чего то захотелось побыть в одиночестве, и после часового общения она, не привлекая к себе внимания, перешла на корму. Вид спокойного лазурного моря ее завораживал, и ей казалось, что там, под водой, на которой вольготно расположились блики июльского солнца, находится настоящее сказочное царство с невероятной морской столицей и королевским дворцом, с русалками и тритонами, с говорящими рыбами и смеющимися осьминогами. Там, под водой, все, как в любимом мультфильме «Русалочка». Кстати, принц Эрик с детства напоминал Инни Дениса. Поскольку их матери были знакомы с молодости, вместе учились, то в далеком детстве сестренки и Денис, вместе с которым частенько оставляли и Петю, постоянно общались и играли. Обычно игры выливались в то, что Денис и Инна начинали сражаться против Пети и Ольги, однако иногда все происходило мирно и спокойно, почти без драк и слез. В школу они тоже пошли вместе. Когда ребятам исполнилось лет по 10, Князевы-старшие переехали в столицу из-за работы отца, и общение на несколько лет прекратилось. Сестры Князевы вернулись в родной город, когда им было уже почти по 16. Мать очень сильно хотела увидеться со старой подругой и, узнав, что та с сыном отдыхает в Галазе, взяла дочерей и тоже поехала туда. Именно в Галазе, что очень символично, девочки вновь встретились с Денисом, который, как оказалось, вырос и стал самым обворожительным парнем, каких только Инна встречала в жизни. Общение продолжилось, наверное, больше по инициативе Оли, потому как к смерчу она продолжала относиться как к другу, но зато заинтересовалась его многочисленными друзьями, среди которых были просто обалденные парни. А еще Ольге одно время очень нравился Петр, ставший самодостаточным, независимым и гордым молодым человеком. Правда, у них ничего не получилось, столкновение характеров, и Оля меняла ребят как перчатки, никого близко не подпуская, все больше играла с ними». А вот Инна по-настоящему влюбилась в друга детства в Дэна, ставшего вдруг живым воплощением прекрасного принца Эрика. Да и он сам внезапно открыл в ней свою русалочку. И несмотря на то, что вокруг него было много, очень много девушек, парень вдруг осознал, что его тянет к Инне, как маленький гвоздь к магниту. Он, естественно, страдать на расстоянии не стал и сделал все, чтобы они с замкнутой несколько меланхоличной, но нежной и тонко чувствующей Инной стали встречаться. За месяц совместного отдыха они стали очень близкими людьми, а за год поняли, что друг без друга не могут. Сейчас в Галазе Инна и Дэн были уже во второй раз, они отдыхали перед началом первого учебного года в университете. Он подал документы на иностранные языки, а она на искусствоведение. Ольга же, как прирожденная актриса, поступила в известный театральный институт. Она не понимала, зачем сестра и старинный друг решили остаться в родном городе, тогда как у обоих была возможность учиться за границей в самых лучших университетах. Это уже потом она поняла, что Дэн сделал это специально, чтобы выиграть время и иметь возможность еще какое-то время побыть вместе с любимой девушкой и с друзьями. Инна вдохнула горячий соленый воздух, не переставая с упоением глядеть на могучие скалы и спокойное королевского синего цвета море. Ей казалось, что наступила невероятная тишина, почти что гробовая, и даже ветер куда-то пропал. Из-за этого умиротворения в ее голове вдруг мелькнула мысль. «А хорошо, наверное, навсегда остаться здесь, в этом красочном месте, и чтобы время застыло» любоваться небом и водой, плавать по подводному царству, разговаривать с рыбами. Денис, находящийся, как и всегда, в центре внимания, увидел, что его любимая девушка грустит в сторонке, и тут же поспешил к ней, обнял и сказал, что не отпустит. Правда, наедине они с не остались, потому как народ самым непонятным образом потянулся следом за Деном и грустившая Инна вновь оказалась среди людей. А они все больше и больше напрягали светловолосую девушку, потому как ей, очень эгоистично, так она считала, хотелось побыть вдвоем только со своим парнем. Последние часы жизни она ловила себя на том, что ей все больше и больше хочется смотреть в лицо Дениса, а Игорь чуть позже говорил, что Инна тогда была очень странная и отрешенная и всматривалась в лицо смерча так, как будто видит его в последний раз. Словно знала, что подарит ей вскоре все сильнее и сильнее волнующееся море. Телефон Дэна настойчиво кричал, а он не обращал на него внимания. Он сначала был занят окружающим пейзажем и окружающими людьми, потом своей девушкой и громкой музыкой. Звук мобильного телефона так надоел парню, что он просто-напросто выключил его. А звонил ему кое-кто из местных друзей, не понаслышке знакомый с играми водной стихии, чтобы сказать о том, что сегодня выходить в открытую воду не стоит, к вечеру обещают хороший шторм, А с Черным морем шутки плохи, оно обманчиво, и лишь с виду кажется ласковой и нежной гладью, но зачастую это лишь ловушка. Смерч проигнорировал этот звонок и продолжал веселье. Позже он очень жалел об этом, ведь потратил на телефон всего лишь пару минут, и все было бы совершенно иначе. Капитан судна, кстати говоря, также был предупрежден, что ближе к вечеру ветер очень усилится, и он предложил Игорю вернуться обратно. Но поскольку его девушке не хотелось прерывать праздника на борту такой комфортабельной и дорогой яхты-красотки, которая оказалась такой надежной и безопасной, и она уговорила молодого человека на то, чтобы остаться в море, как и планировали, до позднего вечера. Мол, ничего страшного не случится. Яхта большая, море пока еще почти спокойное, а капитан опытен. Зато исполнится ее давняя мечта. Она встретит закат в открытой воде. Денис, пробегавший в тот момент мимо, услышал лишь кусок разговора и тут же, не думая, поддержал именинницу, крикнув Игорю «Эй, устрой своей девушке праздник, и нам не порть! Не будь кретином, давай встретим закат на яхте!» Он не знал, о чем идет речь, и думал, что Игорь просто так хочет свернуть такую потрясающую водную прогулку. Позже для Смерчинского это стало еще одним поводом упрекать себя в случившемся, ведь Игорь всегда прислушивался к мнению друга. Капитан нехотя согласился. Он не был тверд в своих намерениях и решениях настолько, насколько должен быть тверд в них человек, управляющий судном с живыми людьми и берущий за них ответственность. К тому же политика его компании заключалась в том, чтобы удовлетворить все желания своих небедствующих клиентов. Слово обеспеченного клиента — закон, почти что непреложная истина, и капитан яхты давно уже это усвоил. Прогулка по чересчур спокойному глянцево-синему морю продолжалась и дальше. Начинало темнеть, а закат оказался какой-то серо-багровый, вялый, совсем неинтересный, не такой, как на картинках. Инна прижалась к Дену, и ее пальцы цепко сжимали его ладонь. Она, не слыша смеха и голосов, продолжала смотреть вперед на красивые приближающиеся скалы, и ей казалось что в них солнце отражается куда более красочнее, чем в потемневшей воде. «Это скала злосчастного мужа», — вдруг сказала одна из загорелых девушек, беспечно сидевшая рядом с Инной на корме. Их парни, в том числе и Дэн, отправились за напитками. Прочие танцевали на палубе. Над ней разлетались мощные электронные звуки. «Кого?» — не поняла Инна сначала, с трудом вырываясь из плена своих мыслей. «Ну, это вот...» «Ты же наверняка слышала легенду о Дионисии и Филимоне?» — спросила девушка. Дионисия, жена первого правителя Галаза, влюбилась в раба Филимона. Муж узнал об этом и убил его на ее глазах, а на утро нашел Дионисию мертвой. «Знаю, конечно», — кивнула Инна. Ей стало неуютно. Тишина природы давила на уши, а человеческие голоса, напротив, были слишком громкими. «В общем, это скала?» «Названа в честь того парня-грека, который был мужем Дионисии и первым правителем Галаза», пояснила еще одна девушка. Судя по легенде, он оттуда сбросился, когда нашел женушку мертвой. «Да это не он сам. Это мать Дионисии его столкнула со скалы, мстила за мертвую дочь», встряла первая рассказчица. «А мне он нравился», — вдруг сказалась непонятной горечью Инна, глядя на скалу. После рассказа девушек она должна была казаться зловещей и мрачной, но Инни почему-то казалось, что это совсем не так, и что со скалы открывается потрясающий вид. Он ведь ни в чем не виноват. Его жена сама ему изменяла с каким-то там рабом, если они были супругами, она не имела права ему изменять. Ветер неожиданным порывом встрепал ей длинные светлые волосы и тихонько прошептал что-то на ухо, что-то вроде «пора прощаться». «Ну, не знаю. Дионисия его не любила, а любила другого, раба», пожала плечами рассказчицы с какой-то неприязнью, глядя на скалы. «Если муж ее так любил, то мог бы и отпустить. Хотя, конечно, это древняя Греция. Там такого нельзя, наверное, было делать. Но, по крайней мере, он мог бы не убивать Филимона жестоко на глазах Дионисии. Это садизм уже какой-то». «Да уж, красивая все-таки история о любви», — согласилась и вторая девушка. «Ох, смотрите, что-то море совсем беспокойное стало!» А Инна лишь пожала плечами. Ей неожиданно стало жаль того древнего правителя, основавшего столь прекрасный город, и опять у нее в сердце поселилось чувство обреченности. Она издали смотрела на Дениса, оставшегося на пару минут около парней, и понимала все яснее и яснее, что если бы он разлюбил ее и нашел другую, она не пережила бы этого и, может быть, обезумела бы и поступила так же. Убила бы соперницу. Ревность давно не давала девушке покоя, но о ней знал лишь только дневник, ее вечный утешитель, к которому можно было рассказать все. Где он остался? В номере? В ее сумке? Жаль, что нет с собой. Столько эмоций сейчас, и все они так и просятся на бумагу в привычной стихотворной форме. А ветер все больше и больше усиливался, как, впрочем, и темнота, давящее и яркая. Казалось, потемнело все, и небо, и вода, и даже воздух вокруг. К тому же начался и дождь, и все это произошло так быстро, что Инна сначала даже не поняла, что происходит. «Инна, что-то неладное творится», — подлетел к девушке, обеспокоенной происходящим смерч, не отрывая взгляда от пенистых шипящих волн. «Не отходи от меня», — и он, схватив подругу за руку, увел ее подальше от бортов. «Денис, ты меня любишь?» — спросила она у него минут за десять до своего финального вздоха. Грозно завывал ветер и хлестал упругий дождь. «Люблю», — не раздумывая, согласился Смерч, оглядывая небо. «Черт, дождь!» «И я тебя». «Не бойся, все будет хорошо», — поцеловал ее в щеку Денис. «Веришь?» «Ага». Он в последний раз погладил ее по мягким струящимся волосам. «Мы съездим в Италию», — пообещал напоследок ей зачем-то, чувствуя зыбкий холод. «Хочу почувствовать Сирока. Необычному ветру необычное слово, да?» У Инны в глазах защипали непрошенные слезы, и она еще сильнее вцепилась в ладонь парня, не замечая, что ее ногти впиваются в его кожу почти до крови. Когда капитан все же принял решение возвращаться обратно на берег, было уже поздно. На яхту стали одна за другой накатывать мощные волны. Вскоре поднялись и трехметровые, страшные, и хотя судно было в 50 метрах от берега, у него неожиданно отказал двигатель. Из-за сильного течения беспомощная яхта, подхваченная очередной огромной волной, налетела на безмолвные скалы и разбилась. В грозной темноте и ревущем шуме моря столкновение произошло совершенно внезапно. Несмотря на то, что яхту мотала из стороны в сторону, капитан сумел подать сигнал бедствия, извинился за причиненные неудобства, словно являлся самим владыкой моря и даже успокоил гостей, что все будет нормально. Сейчас им на подмогу придут спасатели, опасаться совершенно нечего, нужно просто насладиться необычной морской прогулкой. Однако все это оказалось неправдой, и страшной силой удар корпуса Маскалы доказал это. Стихия в очередной раз показала свое преимущество перед людьми и их глупыми изобретениями. Во время удара Инна вдруг перестала бояться. «Зачем бороться?» — подумала она отстраненно. «Со стихией нельзя бороться, как и с чувствами». Наверное, те, кто жил под водой, услышали мысли Инны и решили показать ей свое подводное царство. Когда яхта переворачивалась, ладонь Инны выскользнула из пальцев Дэна, Девушка плашмя упала о воду и потеряла сознание. Последнее, что она видела, было не лицо ошарашенного любимого Дэна, а хмурая скала злосчастного мужа. Она словно приветствовала девушку. А когда Инна уже полностью была погружена в бушующие волны, то, засыпая совсем, увидела внутренним взором, как на нее смотрит высокий черноволосый мужчина с жесткими чертами лица И печальными складками около губ, облаченные в греческую тунику подпоясанную хитоном, и шикарный плащ. Он молча протянул ей руку, Инна коснулась кончиков его пальцев своими, и ей показалось, что они стали одним целым. Все закончилось там же, где началось. Смерть нашла ее там, где началась ее любовь. Жаль, что человеческие тела не могут долго обходиться без кислорода. Конечно, к терпящим бедствия почти вовремя подоспела служба спасения и фактически всех смогли вытащить из мутной ставшей злой воды. Из 22 человек 17 отправили в больницу, 8 из них получили серьезные ранения, трое же погибли – молодой парень, капитан и Инна. Ее тело нашли последним через несколько дней, когда море вновь стало таким же красивым и волшебным, как на картинке в журнале о путешествиях. Хоронили ее в закрытом гробу в платье невесты на местном кладбище. Денис не получил сильных ранений, лишь пару ссадин и сильнейший стресс, а вот в душе у него окончательно что-то сломалось. Теперь он винил себя в смерти уже двух любимых женщин. То, что творилось в его душе, можно было считать целым ураганом эмоций и чувств, которые разрывали смерча на куски. Когда на берегу он узнал, что Инны нет среди тех девятнадцати человек, которые были спасены, у него в голове взорвалось три тонны тротила. Несчастный парень, весь мокрый и дрожащий от холода, сразу понял, что ее больше нет в живых. «Надежд, а вдруг она выплыла в другом месте, и я не чувствую, что она погибла, а значит, это неправда», у него не было. В тот страшный момент, когда яхта перевернулась, Дэн пытался добраться до Инны, но его все время отбрасывала назад, а потом девушка и вовсе исчезла из вида. Плавать она практически не умела и, скорее всего, не смогла бы хрупкая тоненькая девушка противостоять силе удара грозной водной стихии. Волны забрали себе на дно еще одну будущую русалку. С берега он никуда не хотел уходить ничего не говорил, просто смотрел вперед и впивался пальцами в грязь, и врачам пришлось вколоть парню снотворное и увезти в больницу. Потом смерть часто приходил на это место и молча сидел на морском берегу, обхватив колени, медленно раскачиваясь взад-вперед и неотрывно глядя на линию горизонта, словно надеялся, что там где-то за ней его все еще ждет Инна, хотя и понимал бессмысленность этого. Он винил себя за то, что позвал любимую девушку на эту чертову прогулку, казнил за то, что так опрометчиво посоветовал Игорю остаться в море и не брал чертов телефон, ненавидел за то, что его пальцы выпустили руку Инны, когда они оказались в воде. Он сидел на берегу очень долго, под непрекращающимся противным холодным дождем, несколько часов подряд и все смотрел и смотрел на море. Так на свет и появился полупрозрачный Денис, одинокий и скрытный, вечно находящийся под струями дождя горечи от потерь и сидящий около своей персональной вины. Иногда даже красноглазой даме в шляпке было жаль его от такого превосходного и прекрасного с виду. Почему-то часто люди, видя внешнюю оболочку, судят лишь по ней, забывая обо всем другом. Дениса считали идеальным парнем, не задумываясь о том, что на самом деле представляет его измученная душа.